Директория. Известно ли Советской Республике, что войска ее переходят демаркационную линию и ведут наступление на трудовую Украинскую Республику? И какие шаги думает предпринять Советская Республика, чтобы устранить это? Раковский. Здесь у аппарата находится народный комиссар Чечерин, и ему о таких фактах ничего не известно. Директория. На Харьковском фронте войска под начальством Коцюбинского и Пятакова переходят демаркационную линию и ведут наступление на Украинскую Народную Республику. Раковский. Войска под начальством Котюбинского и Пятакова не являются войсками Советской Республики. Это войска большевиков Украины. Советская Республика во внутренние дела Украины не вмешивается. Помощь ее самая минимальная. Она может только отчасти обслуживать технически эти войска, не больше, но, с другой стороны, препятствовать этому наступлению не собирается. Директория. Мы заявили по этому поводу протест. Украинская политика народной директории такова, что она равняется по общему демократическому фронту и идет в ногу с трудовыми элементами Украины, для каковой цели созывается Трудовой Конгресс». Раковский. «Трудовой Конгресс является не больше, не меньше, как комедией. Дано девять дней для производства выборов и агитации по этим выборам. При отсутствии организации у трудовых элементов, при наличии осадного положения и аннулирования Всех свобод этот Конгресс будет неавторитетен и признанием Советской Республики пользоваться не будет. Со своей стороны нам известны факты, что украинская народная власть препятствует развитию большевистского движения на Украине. Факты таковы, что перечислен целый ряд пунктов, где возникло большевистское движение, которое было задушено. Если в дальнейшем такой уклон политики Украинской Народной Республики будет продолжаться, то Советская Республика оставляет за собою свободу действий. В результате в конце декабря состоялось объявление украинской войны Советской России. Обстоятельства, не вызвавшие никаких изменений на фронте, изнаменовавшая лишь внутренний кризис, победу военной партии Петлюры-Коновальца-Грекова над Винниченко-Чеховским и вместе с тем окончательный поворот в сторону Согласия. Трудовой Конгресс открылся в составе около 350 делегатов, в том числе 50 галичан, крестьян, рабочих, и трудовой интеллигенции, выборы протекали в условиях анархии, железнодорожной разрухи и административного произвола, при полном абсентеизме деревни и бойкоте рабочих организаций. Состав, преимущественно социалистический, причем до 40% членов, принадлежало к селянским спилкам полуправительственным учреждением, близким к украинским социалистам-революционерам. На торжественном заседании 10 января единогласно был одобрен и оглашен акт о воссоединении Галиции с Украиной. На дальнейших заседаниях директория и правительство в речах Чеховского, Петлюры, Винниченко и других нарисовали Безнадежное положение державы. Армии нет, власти нет, враги кругом, ни с Москвой, ни с Антантой к согласию не пришли. Директория и правительство считают Конгресс источником верховной власти и готовы передать ее кому он прикажет. Армия в кавычках Антонова Овсеенко. Заняла уже большую часть Черниговской и Полтавской губерний. Атаман Григорьев в Новоруссии, с числившимися в его подчинении 15 тысячами при сорока орудиях, передался на сторону большевиков. Передовые части первой повстанческой дивизии, наступавшей из Чернигова, заняли Козелец, а большевистские банды появились уже у бровар, в верстах в двадцати от Киева. При такой обстановке революционная демократия обсуждала судьбы края, являя картину, гнетущую своим однообразием, повторяющуюся на всем протяжении революции. Основные мотивы всех речей – первое, вся власть советом, второе – мир советской России – которая мириться не желает. Третье. Победить большевиков можно легко, опираясь на всероссийскую и мировую демократию,